Часть вторая. Какое-то время мой брат молчал. Полуденный свет струился через окно, словно внося свою лепту в меланхоличную атмосферу комнаты. Легкая завеса дыма от его сигары была отчетливо видна в лучах солнца. Вот как. Полагаю, самое время золотой и серебряный принцессам этой эпохи появится. Вновь произнес сон. Его палец ритмично стучал по листку бумаги, лежавшему на столешнице. Да. Если дела в этом, то я буду весьма бескураженно присутствием одной лишь трим в моем сопровождении. Однако я действительно не знаю, кого можно взять телохранителем на эту светскую встречу. Может, ты и великий детектив, но просить тебя отправиться со мной в качестве телохранителя будет слишком. Поэтому я и решила посмотреть, удастся ли мне должить силу Грей ненадолго. В таком случае просто спроси ее. Его совершенно неожиданный ответ на секунду застал меня врасплох. Как я уже говорил, не думаю, что раз они мои ученики... Ты можешь вертеть ими, как вздумается. Вообще-то ты и игры по сути равны, поскольку обе являетесь моими учениками. Если хочешь попросить ее о чем-то сделай это сама. Не нужно вмешивать меня. Значит, ты не против, если я спрошу ее? Так я и сказал. Я молча начала обдумывать услышанное. Брат посмотрел на меня странным взглядом. Я уже довольно давно думал об этом. А? Глядя на мои нахмуренные брови, он не стал ходить вокруг да около. «Ты ведь никогда ни о чем не просила друга, да? У тебя вообще есть друзья?» Я случайно позволила короткому стону слететь с моих губ в ответ на его вопрос. Он попал прямо в точку. Будь это официальный запрос, я бы разобралась, даже если бы от меня потребовали нечто вроде крупной суммы денег в ответ. Но, разумеется, я знала, что некоторые запросы не входили в эту категорию. И да, конечно же, у меня есть друзья. Просто мне ни разу не доводилось о чем то их просить. А... Дверь открылась... На пороге стояла девушка в сером капюшоне, ее без того миниатюрная фигура, казалось, начала становиться еще меньше. Если хотите, я не против отправиться с вами. Грей, мой брат изумленно моргнул. Грей съежилась еще сильнее и опустила голову. Прошу прощения, я не пыталась подслушивать или еще что? нерешительно произнесла она, и тут в комнате раздался еще один голос. Хе-хе-хе, <смех> это я случайно подслушал и просто дал ей знать. Вот что значит сплетничать? Таинственный голос звучал откуда-то со стороны правой руки Грей. Ее плащ мягко всколыхнулся, раздался громкий звук, словно где-то освободился крюк, и я увидела клетку висевшую в районе ее правого рукава. Внутри был загадочный куб с выгравированными на нем глазами и лицом. Ад. Скрипнув зубами произнес мой брат. Для галочки скажу, я уже знала про Адда. Тайные знаки со встроенной личностью не были такой уж большой редкостью. Даже я обладала одним в лице Тремау, но ад был на совершенно ином уровне. Еще я знала про маленький секрет Грей Адда. Негромко вздохнув, мой брат сказал. «Грей, ты уверена? Разумеется, в высшем обществе подобного рода светские встречи — всего лишь красивое сборище. Но в часовой башне это не так». «Я понимаю», — кивнула девушка в капюшоне. «Мне кажется, я должна узнать как можно больше часовой башни». Вот как. Каким-то образом мой брат умудрился сделать так, что выражение его лица стало еще сложнее обычного. Услышав эти слова от самой Грей, я задумалась над тем, что сейчас творилось в его голове. Я встала рядом с Грей. Значит, решено. Спасибо, Грей. Когда я внезапно взяла ее за руку, она опустила голову еще ниже и покраснела. Спустя какое-то время она наконец прошептала слово подтверждение, прежде чем заговорить вновь а кто такие эти золотая и серебряная принцессы?» «О, не волнуйся, я все тебе расскажу по пути туда», — ответила я, отложив объяснение на потом. В конце концов, она не сможет поджить хвост, если не будет знать подробности. Мой брат посмотрел на меня так, словно я говорила, как мошенница, но у меня не было никаких доводов в свое оправдание. «Если уж так хочется забить себе голову мыслями о том, насколько чисты твои руки, то можно сделать это после возвращения домой в целости и сохранности». Все еще сжимаю руку Грей, я развернулась, чтобы напоследок сказать то, что запомнила. «Ах да, к тебе у меня тоже есть просьба, мой любимый брат?» «И просьба непростая, не так ли?» Сказал он, даже не пытаясь скрыть своего недовольства. «Ты ведь все еще хочешь стать представителем ассоциации в пятой войне за Святую Грааль, да?» «Да». Я почувствовала, как Грей тотчас же отреагировал на эти слова. «Похоже, у нее были свои мысли по поводу войны за Святой Грааль». Но вообще-то я слышал от семьи Трамбелио, что с представителем ассоциации уже определились. Похоже, это одна из нынешних охотников, помещающих под печать, настоящая профессионалка по имени Базат Фрага Макримитс. Учитывая реалии войны за Святой Грааль, она действительно подходит для этой работы, как никто другой. К тому же, судя по всему, есть еще одно место, но мне оно кажется довольно-таки подозрительным. Похоже, его отвели к какому-то новичку, заполнившему деньгами правильные карманы. После нескольких секунд молчания мой брат просто отвел прядь своих волос в сторону. «На войну можно попасть, не являясь официальным представителем ассоциации. В любом случае, мне сначала нужно вернуть долг перед тобой и семьей Милой». Сгоревший конец его сигары горская пепла упал в пепельницу. Она чем-то напоминала человеческую голову. Несомненно, под долгом он подразумевал деньги и магическую метку, разобраться с тем или с другим всего лишь за несколько месяцев едва ли было возможно. Несмотря на то, что времени осталось так мало, ты все равно не теряешь надежды. Это так трогательно. Впрочем, ты уже внес свой залог, так что, полагаю, это нормально. Пожав плечами, я пришла прямо к сути дела. В таком случае, мой уважаемый брат, если ты каким-то чудом все-таки успеешь вовремя, я хочу подстраховаться. А? Порежде чем ты умрешь, может окажешь услугу и заделаешь мне ребенка? В принципе, можешь сделать это и стрим, если она тебе больше по вкусу. «Наконец-то!» — лорд Эльмилой II неистово поперхнулся, услышав мою просьбу. «О, это было так приятно!» Его реакция была настолько бурной, что мне действительно стоило подождать момента, когда он будет что-нибудь есть или пить. Даже Грей рядом со мной застыла. Полагаю, кому-нибудь может показаться, что любимец учителя должен быть в курсе подобных вещей, но лучше пока оставить этот вопрос. «Чего ты хочешь добиться, добавив мои магические цепи к своей родословной?» произнес мой брат, прикрыв рот тыльной стороной ладони, голос его сочился враждебностью. «А ничего такого я не намерен делать. Как и передавать ребенку магическую метку. Но ты весьма популярен и влиятельен. Да и то, как ты используешь свою магию, определенно достойно внимания. К лучшему оно или к худшему, но семья эль не так уж требовательна. Вот я и решила, что с твоим ребенком можно будет основать новую семейную ветвь. Неплохая идея, да? Моя дорогая». Наконец, оправившись в достаточной мере, он посмотрел на меня и хрипло произнес: «Ты ведь знаешь, что я питаю отвращение к подобному политическому образу мышления». «О, похоже, я задела твои чувства». Поняв свое невыгодное положение, я развернулась. Разумеется, я все еще держала горы за руку. Потянув ее за собой, я вновь ей подмигнула. «Что ж, тогда я забираю твою ученицу. Спасибо, что присмотришь тут за всем в моё отсутствие». Пока закрывалась дверь, я услышала, как вздохнул мой брат. Никаким же тяжелым был этот вздох.